Немало ихнего горбаносова картавого брада, кстати, и в армию попало. В том числе на офицерские и даже генеральские должности, не в боевых частях. Классные мужики, только очень жёсткие, даже жестокие, особенно к муслимам. Не к нашим, российским, которые кадыровские, а к тем, что фундаменталисты. Вот помню, Косаваров по Европе чистили. Впрочем, все мы тогда были, что называется, хороши. До сих пор либерасты европейские реликтовые, как вспомнят, так вдрогнут, а как вдрогнут, так завопят благим матом. Здесь, снена, заполучив уже желаемый результат, чужими руками, которые с их паскудной точки зрения полокни в крови после этого, Впрочем, когда это будет? Да и будет ли теперь? Пока бедали, до нас довели новости официально и так. Немного про речь Молотова, останой же всё про анабазис военного инженера первого ранга Шульмйстера, великого, могучего и ужасного. Оказывается, к тому времени, когда тот прибыл в Кобрин, штаб не совсем, но всё-таки где-то нашей 10-й сад пребывал в жутком расстройстве и беспорядке, переходящем в панику. На аэродроме куча побитой техники, кто-то непонятно зачем взлетает, кто-то уже аварийно садится, пока Василь, что интересный Иванович, пытался разобраться хоть в чем-то и найти хоть кого-нибудь, а все его дружно посылали, в лучшем случае, к другим штабным начальникам, коих невозможно было найти. Руководство собралось с духом и после полудня уже вовсю сматывало удочки в направлении Пинска, кажется, во главе с геройским комдивом. Поняв, что ничего путного разузнать не удастся, Василий наш Иванович натурально решил с пользой провести время, в смысле хоть чем-нибудь путным разжиться. Среди всеобщего бардака... Его целеустремлённо перемещающийся, не так чтобы уж очень крупный, но и не вызывающий ни малейших сомнений в своей национальной принадлежности шнобель, сыграл, видимо, роль своего рода центра кристаллизации, безреда насыщенный всяческим полезным материалом хаотичной окружающей среде. В общем, Бэстлинг собрал вокруг себя всё, что можно, и приволок это самое народное рародром. даже взвод пехоты при Максиме и батарею зениток с расчётами где-то зацепил. Бать его похожий информационный голод не расстроил. В смысле, отсутствие указу сверху. Около КП уже крутили ручки телефонных аппаратов какие-то пехотинцы с танкеистами, а эскадрильи взлетают, похоже, уже не только на штурмовку. до войны ещё облюбованы аэродромов, но и на прикрытие войск и полевых фрицев даже бомбить потихоньку, поскольку не наша это работа вообще-то говоря, истребители мы. На удва их у нас три тоже какие-то офицеры летают на счёт рекогносцировки, с неслабым таким прикрытием ища естественным. Выйдя из столовки, наблюдаю не менее триумфальное прибытие Катилюса. Оказывается, уже второе сегодня. Сгрузил какие-то тела, с десяток, пожалуй, куча оружия, в основном ППД, ну и мощенки, конечно. Как же без них. Он, оказывается, со своими цириками уже вторую группу диверсантов вскрадывает, которые связь, ну и прочее, по мелочи. к крупному не успели. Не дал, в смысле. Особист явно в своей стихии, читёт и пахнет. Движение как у кота крупного, тощего, победоносца парадных и блестялины помоек. Сгрузил убитых и оружие, загрузил пленного с прошлого раза, круто офингаленного мужика в офицерской гимнастёрке. с кубиками старшего политрука и вымотал и в направлении тыла разбираться надо думать выболтавшись ещё что-то по расположению направляюсь к шизокрылой птичке моей время дежурить скоро подтягиваются остальные трое сидим в кабинах тупо наблюдая как взлетают и садятся наши садится не намного меньше, чем взлетает. В общем, пока мы отдыхали, двое не вернулось. Одного при штурмовке Зенитка, другого мессер подстерёг. Потом знамя делал сразу в полёге апехирования и поминая, как жрали. В пикировании наши их никогда не догоняли до конца войны, кроме Мига. Смена, которая отдыхать намылилась, сообщила, что видела мессеры на подходе к аэродрому. Парами и четверками, но далеко. Принюхиваются, присматриваются, похоже. Выжидают, когда наши будут все сидеть после вылета. Им хорошо с рациями. Впрочем, ракета СКП, пора на взлет. Ну вот, наконец, такой нескорый вечер с самого длинного в году дня. Лёрф мотора настырно выпихивает птичку мою навстречу огромному закатному солнцу, красному и безусловно заслуживающему особого внимания. Слепит из запада к нам теперь хорошо подбираться, аналогично тому, как нам к ним этим утром Чувствуя в теле накопилась усталость, тяжело всё-таки, пять боевых за день. Наши ближе к вечеру принялись летать в поисках дрилля, возвращаясь без потерь, безвозвратных во всяком случае. Так, покоцанные самолёты слегка навещают оставшихся на разбитых аэродромах немцев, которые более на наш аэродром на летать не пытались пока. Но батя держит в готовности уже целую эскадрилью, пусть даже потрепанную. Бдит! Не успели выполнить и пару кругов, как на солнце проявилась группа точек. Тут же обернулись черточками аж двенадцати худых мессеров, успевших подобраться совсем близко. Фролов пускает три ракеты и, довернув машину, к супостату устремляется в обае. «Дон Кихот наш!» «За ним сходу за Санчо Панчил Петраков, за Петраковым замполит. Я же, по благоприобретенной еще на симуляторах привычке, сначала оглядываюсь. Оба-на! Не так уж и далеко полная восьмерка сто десятых с востока зашли. Умно!» чуть ниже нас и почти невидимы на фоне земли, подёрнувшиеся уже вечерней мглою, знакомый вариант, мы не раз такое на симуляторе отрабатывали с настоящими, что забавно немцами в противниках. Одна группа частью сбивает, а частью отвлекает и связывает боем дежурных, а другая уничтожает взлетающую поддержку. Потом походят Бомбардировщики и пепец котёнку. Срать не будет. Нафрол-таки успел заметить первую-то группу. А хороших истребителей не в расплох забить трудно, тем более на столь вёрткой птичке. Поотработанной в великом множестве симуляторных боёв в схеме на развороте, задирая нос вверх до потери скорости, занятием на грани сваливания в штопор, скинул в газ на минимум. Кре же без малого вертикальные пики. Биплан мой, не беря скорости, очень медленно, не спеша сваливаясь в точку пересечения курсов с ведущим церштёрером. И вот этот момент на меня вдруг находит, как не раз уже было на симуляторах, но впервые пережито в реальной боевой, когда турок с татарами в Крыму зачищали. Давно это было. В двадцатом, дай бог в памяти не добром году, всё вдруг замедлилось, почти остановившись и внезапно. Я ощутил себя крошечной частичкой некоего огромного целого, в которое входили и галактика Млечный Путь, дрейфующая по бесконечной вселенной, и планета Земля в своём обостылевшем окружении. вокруг звезды по имени Солнце. И кровоточащий многокилометровый фронт, где два родившиеся на постоянно тревожущей всё новой пищи не двенадцати месяцев, которые худые, и бомбардировщики, сборная солянка, всё, что смогли собрать на разбомблённых аэродромах. Спешащие обследить захудыми с натужным боем перегруженных бомбами моторов Наше дежурное, недавно ещё четвёрка, а теперь тройка, мчаเฉйся навстречу начавшему уже рановато на мой взгляд стрелять худым. И наконец сыны цершторы. Пошли прямо у меня над запрокинутой в кабине головой заходящие на аэродром, где начинают уже взлетать наши с спокойной отрешённостью наблюдаю. Как капричонно выходит на смертельное рандову со мною их ведущий, как тащится за ним, ничего не замечающий, ещё ведомый. Как не успевает довернуть в мою сторону следующая пара, как заполошно открывает огонь две последние пары. Трассы, кажется, тянутся медленно-медленно в мою сторону. Мима. На один бесконечный миг нажимаю гашетки и отчетливо наблюдаю, как тяжелые пули БСов одна за другой вспарывают кабину, убивая сначала пилота и тут же стрелка. Двухмоторный мессер еще какое-то время летит по прямой, слегка покачивая консолями крыла и словно не догадываясь еще, что он уже мертв.